Плечи сестры тут же опускаются под гнетом ответа. Сажусь на стол в метре от кровати и надеюсь, что сейчас нам не придется говорить о доме и том, что же в итоге с ним произошло. В голове проносится наш шаткий мир с Зейном, которого мы достигли буквально час назад. «Лекса!» «Лекс, нам нужно уехать. Как только стихнет метель, отправимся дальше».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 «Боже, Алекс, я ведь мама. Я мама, которая позволила отнять ребёнка. Я... я... Я должна была сражаться яростней я...» Сестра замолкает, я понимаю, что больше с разговором о доме медлить нельзя. Смаргиваю слёзы по своему племяннику и, немного склонившись вперёд, говорю. «Лекса, Фиби говорит, что...» Сестра вскидывает голову и прошибает меня взглядом.